Глава пятнадцатая. Она стоит с тележкой, совсем как я, и задумчиво крутит в руке помидор. Красивая, ухоженная и совершенно точно только что несходящая с ума на лавочке перед клиникой, как я. Так и хочется подойти к ней и крикнуть: что ты тут идеальное забыла? Тебе надо в центр города, в магазины соответствующие статусу невесты Богатирева, девушка. «Вы проходите?» — произносят сзади меня. «А?» — рассеянно оглядываюсь на пожилую женщину с ребенком. «Конечно, извините». По инерции толкаю тележку внутрь, а девица Стаса уже отошла от стойки с овощами. Испытываю смешанную волну облегчения и разочарования и решаю закупиться таки продуктами. Понятия не имею, что эта принцесса здесь забыла, но я тут живу и не собираюсь спрятаться». практически бездумно наполняю тележку продуктами в голове снова каша но все же одна мысль там поселилась если я оставляю детей то как быть со остальными аспектами жизни легко принять благородное решение не привязываясь к обстоятельствам очень легко я бы сказала особенно после эмоционального разговора со Стасом но вот что делать дальше становлюсь в очередь чтобы оплатить продукты И все думаю, думаю, думаю, и ничего-то путного пока в голову не лезет. Почему-то там только образ тети Лиды с четырьмя детьми и полным отсутствием мужа. Вернее, он был когда-то, или точнее они, но ни один не задержался надолго. Да, моя будущая жизнь с двумя детьми в данный момент видится мне крайне неблагополучной. Жесть. Пакеты нужны? – спрашивает кассир. дошла моя очередь, а я не в курсе. Трясу головой, прогоняя депрессивные картинки. Да, спасибо, отвечаю женщине. Расплачиваюсь, складываю пакеты в тележку и только сейчас замечаю, что постель Стаса не ушла. Она на соседней кассе, как раз достает правой рукой кредитку, а на ее безымянном пальчике сверкает кольцо с большим прозрачным камнем. Видимо, то самое заветное, помолвочное. Отвожу от нее взгляд и тороплюсь к выходу. Ник чему бередить душу. Да и я не жажду узнавания. Не хочу, чтобы она остановилась и окинула меня презрительным взглядом победительнице, а потом легкой походкой пошла бы к своему новому блестящему автомобилю, потому что Стас точно не допустит, чтобы его невеста ездила на автобусе. Буквально выбегаю на свежий воздух, прихватив с собой тележку. Жаль, нельзя ее взять до самого дома, было бы весело. Свежий воздух приводит сознание в порядок, даже появляется желание вернуться и что-нибудь высказать заменившей меня девушке. Но что я ей скажу? Явно ничего умного. Во мне играет обида и дурацкая особенность характера, при которой я чувствую себя уязвленной. Если не высказываю эмоции своим обидчикам, люблю ершиться чуть ли не на ровном месте. Наверное, неуверенность с детства мною играет. Качаю головой на собственную глупость и вытаскиваю такие пакеты. Теперь ходьба с утяжелителями. Юля, раздается рядом со мной мелодичный голос, от чего я вздрагиваю и буквально роняю пакеты. Хорошо обратно в тележку, а не на асфальт. Медленно перевожусь, глядя на девушку. Хочется выкрикнуть ей в лицо очень нехорошие слова. Интересно, она знала, что Стас женат, когда вступала с ним в отношения? Сначала, наверное, нет, но потом-то, не минуемо, да. Предпочитаю никак не реагировать на девушку. Добрых слов для нее у меня нет. Делаю глубокий вдох и снова беру свои пакеты. Если концентрироваться на мелких задачах. В психике легче, Юля. Я могу подвести вас. Позвольте помочь. Девица никак не угомонится. Упорная. Трогает меня тем самым запястьем с большим кольцом. А ты настырная. Произношу зло. Со всей силы пытаюсь поймать зен внутри себя, но ты не оставляешь мне ни единого шанса. А дергиваю свою руку и упрямо шагаю вперед, не оборачиваясь. Я должна вам кое-что сказать. Мы вас обманули. Доносится мне вслед. Что это с ней? Муки совести или наоборот? Она таким изощренным способом меня мучает. Я знаю про обман. Отвечаю ей спокойно, останавливаясь на секунду. Я все про вас знаю и даже кто и зачем подарил тебе новое колечко. Договариваю и снова отправляюсь в путь до дома. Серьезно? Удивляется девица, но тогда вы должны понимать, что все совсем не так, как видится. На этот раз я предпочитаю не отвечать. Не вижу смысла вести этот бессмысленный разговор. Конечно, все совсем не так, ведь я самостоятельно разобралась в том, что произошло. Уточнения от соперницы мне не нужны. Хотя какая она мне соперница? Я вышла из игры добровольно и окончательно. Назад точно не вернусь. Стас целиком и полностью ее, а мне есть о ком подумать. И первая проблема на повестке дня – как жить дальше в связи с моим новым статусом, теперь уже точно беременной. Особенно в свете того, что и на мою окраину заезжают непрошеные гости из прошлого.